Джейсон закрыл и запер дверь, хотя в этом, если задуматься, не было никакого смысла. Такова была договоренность. Ты подковываешь все, что к тебе приводят, а взамен тебе дается возможность подковывать все, что ты хочешь. В Ланкре всегда был кузнец, и каждый знал, что кузнец из Ланкра чуть ли не самый умелый кузнец на диске. Такова была древняя договоренность, и она имела... какое-то отношение к железу. Ветер стих. Постепенно он превратился в шепот на горизонте. Солнце вставало. Это была страна акториновых трав, очень благоприятная для земледелия, особенно для выращивания всяческих зерновых культур. И было поле, волнующееся на ветру пшеницы, обнесенное забором. Не очень большое поле и ничем не примечательное. Просто поле и растущая на нем пшеница. Конечно, тут не берется в расчет зима, когда на поле оставались только голуби и вороны. Ветер стих. Но пшеница продолжала волноваться. И это были вовсе не те волны, которые обычно вызывает ветер. Они расходились от центра поля, будто круги по воде от брошенного камня. Воздух зашипел и наполнился сердитым жужжанием. Потом в центре поля с шорохом легла молодая пшеница по кругу. А в небе роились и сердито жужжали пчелы. До летнего солнцестояния оставалось несколько недель. Королевство Ланкар. мирно дремала в жаре, окутавшие леса и поля. В небе появились три точки. Спустя некоторое время они превратились в трех женщин, каждая на помеле, летящих клином. Присмотримся к ним повнимательнее. Первая женщина, назовем ее вожаком, летела гордо выпрямившись, словно бы демонстрируя полное пренебрежение к сложностям полета. и, похоже, в битве с сопротивлением воздуха победа была за ней. Лицо этой женщины можно было бы счесть интересным или даже приятным, но красивым его мог бы назвать только тот, кто всю жизнь мечтал обладать трехфутовым носом. Вторая дама была коренастой и кривоногой, а лицо ее походило на залежавшееся яблоко и было исполнено почти смертельной доброжелательностью. Она играла на банджо и... М -м, пела, если это можно так назвать. В этой песне рассказывалось про злоключение некоего ёжика. В отличие от первого помела, которое можно было бы счесть почти не нагруженным, один-два мешка не в счет, транспортное средство второй дамы было увешено и уставлено самыми невообразимыми вещицами. пушистыми сиреневыми игрушечными осликами, штопорами в виде писающих мальчиков, бутылками вина в декоративных соломенных корзинках и прочими изделиями международной туристической культуры. А посреди всего этого устроился спать самый вонючий и злобный кот на плоском мире. Третья и определенно последняя наездница была самой молодой. В отличие от попутчиц, одетых словно вороны, На ней было платье яркой, веселенькой расцветки, которое ей абсолютно не шло. По всей видимости, подобные платья ей вообще никогда не шли. Эта дамочка путешествовала с выражением легкой и доброжелательной надежды на лице. В волосы ее были вплетены цветы, уже начинающие увидать, впрочем, как и их владельцы. Три ведьмы пересекли границу королевства Ланкар, а чуть позже пролетели над самой столицей. Снижение они начали над вересковыми пустошами прямо за городом, а посадку совершили рядом с вертикально стоящим камнем, который отмечал границы их территории. Ведьмы вернулись. И снова все было в порядке. Это все в порядке длилось минут пять.